Травы горькие, что означает горечь рабства. Господь привел нас в землю обетованную. Там было роскошно. Давайте уже есть. Аминь, сказали все. Зря ты так, сказал пётр Значит, зря, да. Я уже по-настоящему разозлился. Вот мы сидим тут такие. «С Сыном Божьим ждем, когда кто-нибудь придет за ним, чтобы его укокошить, и никто из нас, черт возьми, пальцем не пошевелит, включая самого Господа Бога. Поэтому вы уж меня простите, что я не писаюсь от восторга по поводу освобождения из лап египтян примерно миллион лет назад». «Ты прощен», — сказал Джошуа и поднялся из-за стола. «То, что есть я, есть и во всех вас. Божественная искра, Дух Святой, это объединяет всех вас. Во всех вас Бог, вот что. Вы это понимаете?» «Ну, разумеется, Бог — часть тебя», — сказал брат Яков. «Он твой Бапаша». «Нет, во всех вас. Смотрите. Возьмем, к примеру, хлеб». Джош разломил Мацу на кусочки, раздал каждому за столом, а один взял себе и съел. «Теперь этот хлеб — часть меня. Хлеб — это я. Теперь вы съешьте». Все смотрели на Джоша. «Ешь!» — заорал он. «Ну, мы съели. Теперь он — часть вас. Я — часть вас. У вас...» «Одна и та же часть Бога на всех!» «Попробуем еще раз. передайте ко мне вину Так оно все и шло. Часа два. Думаю, когда все допили, апостолы в общих чертах врубились то, что Джошуа пытался им втолковать, ибо начались мольбы. Мы все по очереди хором упрашивали Джошуа отказаться от мысли, что ради нашего счастья ему необходимо умереть. «Пока все не закончится», — сказал он, — «вам всем придется от меня отречься». «Да не будем мы отрекаться», — возмутился Петр. Будете, Петр, причем трижды. Я этого не просто ожидаю, я вам приказываю. Если вас заберут вместе со мной, некому будет нести благую весть. Иуда, друг мой, поди-ка сюда. Иуда приблизился, и Джошуа зашептал ему в ухо, а затем услал на место. Далее. Один из вас сегодня же ночью меня предаст, — продолжал Джош. Ты как насчет предать Иуда? Что? Иуда беспомощно огляделся, но никто не встал на его защиту, и он кинулся к двери и вниз по ступеням. Петр рванулся был за ним, но Джошу хватил рыбака за патлы и дернул на себя. «Пусть ему». «Но дворец первосвященника всего в одном фарлонге», — сказал Иосиф Аримофейский. «Если он прямо туда пойдет, конечно». Джошуа воздел руку, призывая к молчанию. «Шмяк, ступай прямо к Симону и жди. Один ты проберешься мимо дворца незаметно. Передай Мэге остальным, чтобы ждали нас. А мы обойдем дворец первосвященника через город и долину Енома». «Встретимся в Вифании». Я посмотрел на Петра и Андрея. «Вы не позволите ему сдаться?» «Конечно, нет». Я двинул в ночь, на ходу размышляя. «Может, Джош передумал и сбежит из Вифании в Иудейскую пустыню?» «Хотя уже тогда мог бы понять, что меня отымели». «Только решишь, что парню можно доверять, как он врёт тебе в глаза?» Симон открыл настук и впустил меня в дом. Поднёс палец к губам, тишимал. «Мэгги и Марфа в задней комнате, и они на тебя злятся». На всех вас, точнее. А теперь разозляться на меня за то, что тебя впустил. — Извини, — сказал я. Он пожал плечами. — А что они сделают? Это же мой дом. Я сразу пошел через переднюю комнату во вторую, что вела в спальные покои. К Микве и во двор служившей кухни. Из одной спальни доносились голоса. Когда я вышел, маги подняла голову. Она заплетала Марфе волосы. «Ну что, пришел сказать, что все кончено?» — произнесла она. В глазах ее стояли слезы, и я понял, если она сейчас разрыдается, я тоже сорвусь. «Нет», — ответил я. «Он с остальными идет сюда, через Янном. Дорога займет несколько часов, но у меня есть план». Я вытащил из склада туники пузырек с иньяном, давний подарок радости, и помахал им. «Ты хочешь подкупить Джошуа уродской безделушкой? Это и есть твой план?» — спросила Марфа. Я показал на крохотные пробки. «Нет, мой план — его отравить». И я объяснил Марфис с Мэгги, как действует яд, а потом мы принялись за ожидание». В воображении своем мы отсчитали время перед мысленным взором, рисовали, как апостолы пробираются по Иерусалиму, проходят Есейские ворота, спускаются в узкую долину Енома, где в скале вытесены тысячи гробниц. А некогда текла река, но нынче лишь полыньки, парисы до да чертополох льнут к расселенным вызвестнике. Через несколько часов мы вышли ждать на улицу. Стало невозможно сидеть внутри. И когда луна тронулась к горизонту, а ночь подалась перед ранней утренней зарей, Мы увидели на западе одинокую фигуру. Не на юге, как мы рассчитывали. Когда фигура приблизилась по тяжелым плечам и лунным бликом на лысине, я ее опознал. Иоанн. Его забрали, сказал он, в гефсимании Анна и Каифа самолично явились вместе с храмовой стражей и забрали его. Мэгги бросилась ко мне и уткнулась лицом в грудь. Я протянул руку и привлек к себе заодно и Марфу. — На какой черт он потащился в Гефсиманию? — спросил я. — Вы же должны были через Яном идти. — Это он тебе так сказал. — Наврал, скотина. — Так арестовали всех? — Нет, остальные тут неподалеку прячутся. Петр кинулся на стражу с кулаками, но джошу его остановил и договорился со жрецами, чтобы всех нас отпустили. Иосиф тоже пошел. Он и помог в переговорах. «Иосиф? Иосиф его претал?» «Не знаю», — ответил Иоанн. В Гефсиманию их привел Иуда и показал Джошу стражником. Иосиф подошел позже, когда вязали всех. «Куда его забрали?» «Во дворец первосвященника. Больше я ничего не знаю, шмяк, честное слово». И он шлепнулся в пыль прямо посреди дороги и зарыдал. Марфа подошла и прижала его к голову, к груди. маги подняла лицо и посмотрела на меня. «Он же знал, что ты без боя не сдашься, потому тебя и отослал». «План от этого не меняется», — ответил я. «Просто джоша надо вернуть, а затем отравить». Иоанн вырвался из Марфиных объятий. «Пока меня не было, ты переметнулся?»